Улица м а л у н у И я из тех, кто выбирает сети. Цитата из стихотворения Арсения Тарковского: Жизнь, жизнь. Девочка, говорит Илона. Конечно, ты девочка. Как же я старая дура сразу не поняла? У тебя же на лице все написано, на морде твое й х и т р ю щ и й Ты ж моя красота, красота, маленькая белая кошка м е с я ц е в пяти от роду. Мордочка кошки выглядит так, словно живописец, рисовавший хмурый осенний пейзаж, завершив работу, тщательно вытер об нее все свои кисти. Под левым глазом рыжее пятно, над правым серебристо-лиловое. На носу кривой черный зигзаг, на лбу серые полоски, как челка. Одно ухо темно-коричневое, второе белое, как и все остальное пространство кошки, не слишком пока обширное. Красота сидит на коленях Илоны. тычет с я п е с т р о й своей башкой в мягкий теплый живот и мурлычет без остановки. Хорошо, что я вчера заправила машину, думает Илона. Как чувствовала, что пригодится. Теперь можно будет сразу отвезти ее к ветеринару без лишних задержек в пути. Выпьем кофе и поедем. Сливки, говорит Илона официантке. У вас же наверняка есть взбитые сливки для десертов. Принесите немножко в блюдечке. И кофе, но кофе не в блюдечке, а в чашке. Это уже для меня. Официантка, маленькая рыжая девушка, тихонько хихикает, кивает, но сперва наклоняется, разглядывает кошку, спрашивает: "Ее можно погладить?" И, получив разрешение, осторожно проводит пальцем по полосатому лбу. "Такая чистенькая", говорит она. "Как домашняя?" "Да, она и есть домашняя". Вздыхает и л о н а "Вернее, пару дней назад еще была. Потерялась? Дети в том дворе говорят, соседи выкинули." Взяли котенка, потом передумали, пристраивать не стали, выпустили во двор, обратно не берут. Господи, как так? Не знаю, говорит Элону. Неважно, уже все хорошо, она со мной. Ой, умиляется Тони. Это ваша, уже моя. п р о в е р е н н а я примета. Если долго сидеть в уличном кафе на малуну, мимо непременно пройдет какой-нибудь твой сосед. Ну или не просто пройдет мимо, а остановится поздороваться. Это почему-то очень приятно, гораздо лучше, чем случайно столкнуться во дворе. Илона приветливо улыбается Тоне. Он славный мальчик, художник, почти друг семьи. По крайней мере прошлым летом, когда она решила съездить к подруге, а Витке как на зло не было в городе, сосед с радостью согласился приглядывать за кошками и израсходовал за пять дней двухнедельный запас корма. Но пусть первым бросит в него камень, кто сам так не грешил. Однако его картин и Лона до сих пор так и не видела. Хотела напроситься посмотреть, да постеснялась. Впрочем, еще успеется. Жизнь длинная. Даже когда тебе семьдесят три, длинная, все равно. Тони присаживается на к о р т о ч к е чтобы лучше рассмотреть кошку и глядит на нее такими влюбленными глазами, что Элона почти невольно прижимает кошку к животу. Этот жест означает: моя, не отдам. Кошка чувствует это и начинает мурлыкать еще громче. Тони чувствует тоже и отстраняется, смеется. Не бойтесь, не уведу, хотя руки чешутся. Какая же она у вас славная! Не то слово, кивает Илона. Тони усаживается рядом, адресовав соседке вопросительный взгляд. Можно ли? Не помешаю. Конечно, сиди, говорит Илона. В хорошей компании веселей. А ваше новенькую примут? спрашивает сосед. Примут? Куда они денутся? р у с я любопытная и ласковая, ей хоть черта с рогами приведи, через пять минут будут играть вместе. п у к о с у нас известный трус, сутки не б о с ь под диваном будет отсиживаться. Когда я руську принесла, он в первый вечер даже ужинать не вышел, но потом ничего, привык, и сейчас привыкнет. А лапе все равно, она у нас королева, какая ей разница на двоих или на троих сверху вниз надменно смотреть. Рыженькая официантка приносит блюда ц со взбитыми сливками и кофе, совсем слабенькие л а т т е для и л о н ы и эспрессо с лимоном для Тони. Наверное, увидела его из окна и сразу сообразила, что нести. Он сюда каждый день заходит и всегда заказывает одно и то же. Спасибо, хором говорят Илона и л о н а и Тоня. Мяу, говорит белая кошка с пёстрой мордочкой. Такая маленькая и такая воспитанная, умиляется официантка. А вам не не очень трудно с ними будет? спрашивает Тоня. И встретив удивленный взгляд соседки, о чем это ты? смущенно поясняет. Но все-таки четверо это больше, чем трое. Не на много, отмахивается и л л о н а Считай вообще никакой разницы. Вот двое гораздо больше, чем один, это правда. Когда я Пукасу в дом взяла, за первые две недели чуть не рехнулась. Лапа у меня всегда была л е н т я й к а и тихоня, а этот бесенок ни секунды не сидел спокойно. Всюду лез, делать ничего не давал. Но это очень давно было, лет двенадцать назад, если не ошибаюсь. Пукас уже такой, Тони явно хотел сказать старый, но в последний момент запнулся. Взрослый? Да, кивает Илона. Солидный джентльмен. И помолчав добавляет: хоть бы их подольше было четверо. Вот чего я тебе скажу. Пукуста, ладно, он пока в расцвете сил и скачет как котенок, а вот лапка у меня совсем старенькая, девятнадцать лет, девятнадцать лет Тони, будь она человеком, я бы в дочке егодилась, и она не пускала бы вас на танцы по вечерам, смеется Тони, и Лона тоже смеется и гонит, гонит прочь черные мысли, мало ли, что со стороны может показаться, будто она заранее подыскала замену лапке, чтобы не так грустить, когда... Ай, ладно. Уж мы-то знаем, что новая любовь не отменяет былую, а новая жизнь утрату. Человеческое сердце гораздо больше, чем может показаться. В него помещается очень много народу. И ничего, не тесно, не надо никого никем заменять. Я в интернете читал про кошку, которая прожила тридцать восемь лет. Говорит Тони. Пуфи из Техаса. Кивает Илона. Я тоже читала. Чокнулась т о мать совсем, говорит Витас. Ничего, пусть говорит. Витко, старый дружище, верный боевой товарищ, ему можно. Если бы я чокнулась, в этом доме сейчас околачивалось бы сотни три уличных котов. Смеется и л о н а а у меня пока всего четверо, и все бывшие домашние, таких на улице нельзя оставлять. Маленькая белая кошка с пестрой мордочкой, уже получившая паспорт, в котором официально записано гордое имя "Красота", с любопытством обнюхивает штанину Витаса. От штанины не пахнет ни другими котами, ни даже едой, а наоборот чем-то противным и несъедобным. Но Витас ей нравится, все равно. Маленькой белой кошке пока нравится вообще все. У нее легкий характер. Сколько ей? спрашивает Витас. Месяца четыре. Ветеринар говорит около пяти. Ну вот. Витка отворачивается к окну. Судя по выражению лица, его так и подмывает сказать какую-нибудь гадость. Я даже догадываюсь, какую именно. Думает Илона. Ничего, пусть. Здоровые кошки у хороших хозяев обычно очень долго живут. Наконец говорит он. Вот и слава богу. Улыбается Илона. Мне бы совсем не понравилось раз в пару лет кого-нибудь хоронить. Витас молчит. Илона пихает его локтем в бок. Эй, я понимаю, что мне семьдесят три года. Не так это много, чтобы сбиться со счета, и не так много, чтобы ложиться и п о м и р а т ь Мне нравится жить, в и т к а можно сказать, только во вкус начала входить. Этот ы молодец. Он наконец улыбается в ответ, но как-то вымученно, как будто после слова молодец должно последовать какое-нибудь противное но, и в общем ясно, какое. Я в курсе, что одного желания в таком деле недостаточно, говорит Илона, и прекрасно знаю, что даже совсем молодой человек может в один прекрасный день внезапно схватиться за сердце и привет. С кем угодно может случиться все, что угодно. В этом смысле все примерно в одинаковом положении. Будь мне сейчас двадцать лет, я бы все равно не могла гарантировать этой кошке, что останусь с ней до конца ее дней. Так что ж теперь? Никому зверей в дом не брать и детей не рожать, чтобы не остались сиротами. Не перегибай палку, сердито говорит Витас. Пока тебе двадцать лет строить планы с обязательной поправкой на возможную скорую смерть довольно нелепо, но в наши с тобой годы думать о смерти просто о б ы ч н о е здравомыслие. В наши с тобой годы здравомыслие – это думать о том, как ее обхитрить, подмигивает ему Илона. Давай-ка, знаешь что? Я сейчас нам с тобой кофе сварю. И только не вздумай ныть, что у тебя давление. Когда я слышу слово давление, моя рука тянется к пистолету. К Джезве, Виточка, смеется она. Всего лишь к Джезве. А ангину я с детства лечу мороженым, клин-клином, дорогой друг. Я вечно хвастаюсь, что железная, говорит Илона, разливая кофе в чашки. д е с к а т ь где у меня сердце и прочее по т р о х а знаю только по картинкам, а слово болит и з х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р ы Так вот, это, скажем так, некоторые преувеличения или преуменьшения, как посмотреть. Эй, не надо делать такое скорбное лицо. Я не собираюсь приглашать тебя на похороны, тем более что мои похороны отменились еще двенадцать лет назад. Я тогда только пусо к взяла, поэтому помню. Ты о чем вообще? Спрашивает Витас. Повторяю, не надо так на меня смотреть. Я не чокнулась, не дождешься. Просто тогда меня стукнуло током на этой самой кухне. Это как? Обыкновенно. Набрала в раковину воды, чтобы вымыть посуду, решила подогреть кипятильником. У нас тогда горячей воды еще не было, как раз на следующий год поставили котел. Только не говори, что с у н у л а руку в воду, чтобы проверить, достаточно ли она нагрелась. И именно это я и сделала, дорогой друг. Господи, Лонка, и как, как я уцелела? Понятия не имею. Но помню, что когда меня тряхнуло, и реальность начала выключаться, знаешь, заворачиваться в такую приторно сладкую темноту. Подумала о своих кошках, Не о внуках, которые, слава богу, уже взрослые люди, живут в другой стране и распрекрасно там без меня обходятся. и н е о недописанных статьях, хотя кое-что интересное у меня тогда было в работе, а только о кошках. Как они без меня? Куда д е н у т с я Кто их возьмет? Поняла? Никуда, никто. А значит нельзя позволять вот этой темной, т о ш н о й слабости меня одолеть. Пошла вон. Живем дальше. И будешь смеяться, сразу очнулась, сидя на полу, сердце бьется, как будто километр пробежала. Но ничего, ц е л ё х о н ь к о И лапка с пукусом тут как тут, бодают в бока. Эй, ты чего? Мы с тобой. Счастливчики они у тебя. Вот именно. С нажимом говорит Илона, счастливчики, так и есть. Ко мне такой хороший вовремя попали, это же как главный выигрыш в лотерее отхватить. Иргуська счастливится, я ее буквально в последний момент перехватила. Хозяева уезжали в Австралию и как гуманные люди решили перед отъездом ее усыпить. Ох, Лонка, вот именно что. Ох, зато ясно, что эта кошка счастливится и за свое счастье будет держаться крепко, а я за нее. То есть за всю компанию? Что ты хочешь сказать? Да ничего не хочу говорить, уже все сказала. Смеется и л о н а Просто это оказался очень хороший способ справляться с б о л л я ч к а м и и вообще совсем на свете. Чуть что, говорю себе. Так, это мне нельзя. У меня кошки, девать их некуда, значит, помирать не вариант. И как видишь, не помираю и чувствую себя ни чуть не хуже, чем почти двадцать лет назад, когда лапку взяла. Пожалуй, даже и получше. Ладно, подумав, говорит Витас. Пусть на этот раз я буду дурак, а ты права. Меня такой расклад устраивает. с т о й т е не двигайтесь, говорит Витас. Пожалуйста. Ёлки зеленые, ну как же здорово, а? Во дворе стоит стопка старых оконных стекол, штук шесть. С одного края стекла опираются на край мусорного контейнера, с другого на ствол старого каштана. Между опорами пустота. В пустоте, в смысле, в свободном пространстве между деревом и контейнером замер и Лонин сосед. Вроде бы даже мой коллега, вспоминает Витас, в смысле художник. Лонка что-то такое говорила, ай, неважно. Важно, что сосед так удивительно вовремя вышел во двор, да еще и в очень удачной одежде каких-то зыбких зелено-голубых водяных цветов, поэтому его силуэт через несколько слоев старого мутного стекла кажется размытым, ускользающим. нездешним. Такое оказывается магическое сочетание: старое к о н н о е стекло, человек в потертых джинсах, жемчужный пасмурный свет. Витас достает из сумки камеру, впервые за три что ли недели уже начал думать, что может и правда не стоит всюду таскать ее за собой. И вдруг, всегда, всегда обязательно случается какое-нибудь вдруг. Главное до него дожить. Ничего, коротко спрашивает он, показывая Тони камеру. Делайте, что хотите. Откликается тот. Молодец, коллега. А теперь, если можно, присядьте на корточки, просит Витас. Мне нужно ваше лицо. Так, ага. А теперь немножко левее. Нет, нет, нет, не настолько. Совсем чуть-чуть. Тут так интересно. Слои сложились. Да, вот. Я быстро. Спасибо. Сейчас. Быстро это у нас примерно полчаса, в течение которого Тоня приходится двигаться влево, вправо, нагибаться пониже, еще ниже, еще. Слушайте, а не могли бы вы просто лечь, прижимать к стеклу ладони, плющить об него нос, как в детстве? Смешно. Отходить подальше, возвращаться, поворачиваться в профиль, снова стоять. Ну, хватит пока. Неохотно говорит Витас. Спасибо, извините, но сами видите, что тут творится с этими стеклами, невозможно было упустить, а у вас еще рубашка такого удачного цвета. Спасибо, в общем. Да не за что, говорит Тоня. Мне самому было интересно. Я же вас немножко знаю, ну то есть ваша работа. У меня книжка есть, которая к вашей последней выставке делали. Я и остальные хотел, но пока не нашел. Вот это замечательно, радуется Витас. Тогда я знаю, как вас отблагодарить. Да я ни к тому. Смущается Тони. Неважно, зато я к тому. Вы модель, вам положен гонорар. Денег не дам, я жадный, а книжками выдам с великим удовольствием. Не так уж много я знаю людей, которым они действительно нужны. Прибавьте к этому числу еще четырнадцать. Улыбается Тони. Что? Четырнадцать экземпляров я раздарил друзьям. Я вообще-то тоже ж а д н ы й но они не оставляли мне выхода, практически силы отбирали. Их можно понять. Вы очень крутой фотограф, честно, я таких больше не знаю. Это молодой человек, потому что ты не знаком с историей фотографии. Ворчливо думает Витус. Вслух такое говорить невежливо. Он в курсе. Ну и вообще будем честны, слова Лонкиного соседа очень п р и я т н ы Его искренность и смущение приятны вдвойне. Идемте, говорит Витос. У меня здесь рядом мастерская, тоже на Малуну, в соседнем дворе. В п р о с т о р н о й м а с т е р с к о й Витоса почти пусто. Когда он еще занимался скульптурой, здесь было не повернуться, а теперь необъятный простор и ничего священного, как покойный Гришка любил шутить. Это он не просто шутил, а ответ Бадхитхармы на вопрос императора Лян Уди о главной истине учения цитировал. Только шкафы с архивами вдоль стен и стол, а на столе компьютер, без которого фотографу н ы н ч е никуда. Вот книги, говорит Витас, в пачках на полу. Не стесняйтесь, выбирайте. Они тут специально на подарки. А я на минутку, хочу посмотреть, как получилось. Он торопливо вынимает карту памяти из камеры, сует ее в компьютер и пропадает, в смысле, надолго умолкает, совершенно забыв о госте, которого сам же и привел. Надо же, я пока снимал, думал, эта история о пространстве. Наконец говорит Витас, а она оказалась про время. Все эти слои стекла, как дни, недели и годы, отдаляющие нас от от нас. Мне не вас следовало так снимать, а самого себя, на моем лице больше оставленных временем следов. Фактура на фактуру должно получиться интересно, особенно если снимать на протяжении хотя бы десяти, лучше двадцати лет. Каждый год добавляя к стопке еще одно стекло, например, год за годом, слой за слоем. Слушайте, по-моему, эта тема надо делать. Только стекла в вашем дворе вряд ли так долго простоят. Печально говорит Тони. Боюсь, их на этой же неделе вывезут. Но ну, по крайней мере он не сомневается, что я сам п р о с т а ю так долго. Весело думает Витас, а вслух говорит: "Стекла не проблема. В вашем дворе это, считайте, был черновик, чтобы попробовать увидеть возможности и знать, от чего плясать дальше. А стекла я как-нибудь раздобуду и складывать их сами, видите, есть где." Проводив Тони, Витас стоит во дворе. Смотрит ему вслед, думает, кому позвонить насчет старых стекол. Адам наверняка что-нибудь путное подскажет. С него и начнем.